Глава пятая. Звериный доктор. «Эй, Хемуль! Подъем, сталкер! Приехали!» Вздохнув, я с трудом раскрыл налитые свинцом веки. Огненная пелена перед глазами сразу подернулась зыбью, отступила на задний план. Еще пара секунд, и все окончательно встало на свои места. Не было больше никакой пелены, Никакого грохота, звона контузий, панического писка дозиметра и кошмарных воплей осталось только негромкое, даже уютное после пережитого кошмара парикивание работающего на холостом ходу джипа. Тяжело после таких жутких снов восстанавливать ориентацию в пространстве, крайне тяжело, потому что наполовину ты еще там лежишь с автоматом в обнимку посреди битого кирпича. И тебя лениво полизывает с двух сторон адское пламя, потому что на самом деле там самое, что не наесть реальность, а здесь еще непонятно, непредсмертный ли бред окончательно сорвавшегося с катушек сознания. Есть у меня, ребята, одна крошечная медицинская проблемка. У меня уже давно не снятся обычные сны. Не знаю особенности расшатанной психики такие или последствия контакта с неизвестной науке аномалией. Мультяшный страус на моем месте непременно сказал бы по этому поводу какую-нибудь эффектную забавную глупость с философским подтекстом. Вот только у этой дурацкой птицы подобных проблем никогда не имелось. Так что и цитаты, подходящие к случаю, припомнить не могу». Началась эта ерунда аккурат месяца через четыре после того, как я попал в зону, и продолжается до сих пор. Не вижу я снов и все тут, хоть ты застрелился скривого пистолета. Зато снятся мне в деталях реальные эпизоды из моей сталкерской карьеры, причем в цвете и объеме в 3D формате и Dolby Surroundе со всеми достопамятными вкусами и запахами. а главные яркими болевыми ощущениями. И чаще всего это очень неприятные эпизоды, вот как сегодня, например. Хотя раз на раз не приходится, конечно. Колбасёнок меня, кстати, все-таки вытащил тогда. Они с тайгой сумели уйти довольно далеко и не пострадали при взрыве. Потом вернулись. Тогда-то я и познакомился со звериным доктором, который действительно оказался вертуозом в области медицины. Во всяком случае, на ноги он поставил меня оперативно, и следов от ожогов практически не осталось. Мы даже немного подружились. Насколько, конечно, способны подружиться два таких разных человека, один из которых, к тому же, не человек вовсе, а призрак зоны. А вот Паленова, которого защитила от ударной волны кирпичная стена, этой самой стеной, рухнувшей после взрыва, и придавила кровь. Тайга с колбасоедом так и не сумели вытащить его труп из-под мешанины строительного мусора и просто навалили сверху кучу раскрошенного кирпича, чтобы мутанта не раскопали. Вот так вот. Никогда не знаешь, наверняка куда именно ударит следующая молния. Можно иногда просто навернуться с табуретки меняя лампочку и до смерти треснуться башкой. А ведь еще за несколько секунд до запуска ракеты мне казалось, что Паленый, в отличие от меня, очень неплохо устроился. Что касается моего как бы приятеля-доктора, то в данный момент он сидел за рулем своего армейского джипа и, обернувшись, выжидающе смотрел на меня. «Хватит дрыхнуть, сталкер. Самурай спит четыре часа, женщина шесть, ребенок восемь, а дурак десять». «Влазь давай!» Я очумело глянул в окошко. «Похоже, доктор привез нас на свою фазенду на болоте». «Ну да, куда же еще он мог нас привезти? Не в Чернобыль, четыре же». Это была знаменитая клиника в одиноко стоящем частном доме, куда в любой момент может прийти каждый, кому требуется медицинская помощь, включая зверье и человекообразных мутантов». Более того, каждый может запросто и совершенно бесплатно такую помощь получить, как это не странно звучит в зоне. Вот только попасть в дом звериного доктора неподготовленному человеку тяжеловато. Он расположен в самом сердце здешних болот, и по суху пешком или за рулем джипа сюда способен добраться только сам хозяин. Всем остальным приходится брести по пояс в грязной воде, и это в самом лучшем случае по пояс, а то и по горло. Берег намертво закрыт непроходимыми смертоносными аномалиями для всех, кроме доктора. Даже армейские вертолеты никогда не летают над болотом, потому что здесь полно гравитационных плешей, бьющих на несколько километров вверх. Примерно таких же, как та, что спугнула Скайфокс, когда мы с Паленым лежали в развалинах. Только гораздо мощнее. Не знаю, является ли это особенностью местности, из-за которой доктор и выбрал для проживания столь неуютный, зато прикрытый с воздуха участок зоны. Или к появлению таких аномалий приложил руку он сам. У него уже имеется целый ворох совершенно фантастических открытий и изобретений. и я совершенно не вижу, почему бы не существовать еще и этому. Машина стояла на утоптанной площадке возле дома доктора. Потагеноч и Гусь, забросив за спиной трофейные гауссы, уже шагали к крыльцу. Рехтя, я выкатился из машины и помог вылезти Динке. На крыльце сидели щурясь на закатное солнышко муха с бахчесарайем. Увидев, что я покинул джип. Муха ткнул в меня указательным пальцем, потом поднял вверх большой. Вот уж не думал, что буду так рад снова увидеть эти кривые небритые рожи. Добрались все-таки ребята по назначению и енота померающего на себе донесли. Молодца, уважаю. Возле летнего душа стоял, подпирая стену плечом и безразлично глядя на нас темный бродяга варвар. Зачем бы это он тут? Я озадаченно моргнул, но потом сообразил. «Ах, да! Он же после ночного выхлопа отправился на болото потолковать с доктором. Типа как ему теперь жить дальше со всем тем, что он вчера учинил, и ничего себе при этом не сломать?» Проходя мимо, я уважительно ему козырнул. «Спасибо и тебе, варвар. Ты рисковал слишком многим, чтобы помочь мне». Прочем, лично на меня тебе наверняка плевать с гигантской секвойи, как она все остальное человечество. Ты просто отстаивал собственные принципы и хотел показать непристойный жест батик лещу, но я за это, пожалуй, уважаю тебя еще сильнее. Ребята, мне с вами во век не расплатиться. Патогенный же дотащился до крыльца и плюхнулся на него. словно у него разом подломились обе ноги. Чья помощь вчера оказалась совершенно неоценимой, так это старого громилы-байкера, моего давнего приятеля. Без него я вообще не справился бы. Верняк, не справился бы. Впрочем, мы за эти годы уже столько раз выручали друг друга из самых безнадежных ситуаций, что сейчас даже неловко выяснять, кто кому больше должен. Но с справедливости ради будем считать, что он немного вырвался вперед в общем зачете. Выставлю ему в баре шти бутылку прозрачного, когда мы туда доберемся. Пусть подлечится за мое здоровье. Гусь, которого Патагеняч опередил с посадкой ровно на полтора шага, с несчастным видом застыл возле крыльца. Места на ступенях ему не хватило, а ноги держали контуженного малолетку с трудом. Но такова селяви. Ветераны всегда имеют льготу перед отмычками. В баре им достаются лучшие места, при дележе хабара лучшие куски, а в зоне — должность ведущего. И если вдруг все места заняты, стоять будет отмычка, а не ветеран. Кто недоволен такими раскладами, пусть попробует возразить, раз уж чувствует в себе достаточно сил для спарринга после такого тяжелого дня. Муха задрал голову, пристально посмотрел на гуся, отвел взгляд, почесал переносицу, намятую очками, подумал пару секунд, пихнул локтем Бахча и отъехал на заднице ближе к краю крыльца. Бахчисарая сдвинулся в другую сторону, потеснив Потагеноча. Гусь еще мгновение стоял, словно не веря своим глазам, а потом тяжело опустился на освободившееся место. прислонив Гаусс винтовку к ступеньке рядом с собой. Все правильно. Никакой он больше не отмычка, а полноправный член клана со всеми вытекающими. А если кто в баре шти и в этом засомневается, я убедительно растолкую. Да и патогенович за него тоже впишется, думаю. Парень проявил себя настоящим сталкером. Впрочем, долго рассиживаться звериный доктор им все равно не позволил. Тут же всех сгнал с крыльца как кур. Пошли, пошли, пропустить шеф повара на рабочее место. Шеф повар это оказался я, конечно. Доктор никак не мог забыть правильный техасский стейк, который я с горячая приготовил, когда гостил у него в прошлый раз. Теперь от меня, контуженного, вымотанного и морально выпотрошенного, требовалось немедленно повторить этот эпический подвиг. Что ж, это было вовсе не самое сложное, что мне приходилось делать за последние сутки. А за то, что доктор вытащил из безнадежного боя патогена чесгусем, я вообще готов был соорудить ему трехэтажный торт из взбитых сливок с вишенкой наверху. К тому времени, как стейк был готов, все уже успели ополоснуться и собрались в кухне, предвкушая бодрый ужин. Ребята во главе с Динкой еще до кучи нарезали овощей, намылили зелени и нажарили картошки, так что все получилось и вовсе правильно, как в лучших домах Филадельфии. За общим столом не хватало только Енота, но он сейчас без сознания лежал под капельницей. Доктор чистил ему кровь после органического поражения. Когда мы приняли по законной стопке и вгрызлись в ароматное, сочное... Удивительно вкусное мясо, я уже чувствовал себя вполне сносно для того, чтобы шевелить языком. А это было совершенно необходимо, потому что, утолив первый голод, хозяин немедленно потребовал, как огрозился в машине. А теперь быстренько и в деталях рассказали мне все с самого начала об армоте. Целиком в деталях и от начала до конца историю из присутствующих знал только я — Поэтому мне пришлось отдуваться за всех. Думаю, доктор уже прекрасно ориентировался в произошедшем благодаря своим тайным источникам, но ему явно хотелось услышать версии противоположных сторон, как тому суду присяжных. Событий, приведших сегодня в дом звериного доктора семерых крутых сталкеров и одну сногсшибательно красивую женщину, с избытком хватило бы на грандиозный блокбастер из жизни зоны. со стрельбой, чудовищными и сентиментальными соплями, что называется для любой аудитории от четырнадцати лет и выше все равно как мульт про того Страуса. В роли Хемуля вневозрастной Игорь Лифанов, в роли Динки Анастасия Заворотнюк образца две тысячи четвертого года. Розовая мечта моего раннего детства. Смотрите во всех кинотеатрах страны. Началось все с того, что темные сталкеры выкрали мою подругу, выкрали из нашего бара нагло прямо у меня из-под носа. Мне ничего не оставалось, как угнать джип и броситься за ними. Машину я, кстати, увёл у военных. Неплохо так день начался, надо сказать, зажигательно, с выдумкой, с огоньком. В джип вместе со мной заскочили братишка Патагенович и Храп, вышибала из бара шти. С храпом мы всегда были на ножах, потому что когда он пытался разнять какую-нибудь драку с моим участием, я непременно разбивал ему или нос, или губу, или скулу. Ну вот такая у нас сложилась добрая традиция. Но в этот раз Грамила показал себя молодцом, ничего сказать не могу. Достаточно упомянуть только, что он единственный из нас троих прихватил в машину пистолет, и больше, в общем, можно ничего не говорить. У темных, правда, на один наш ствол нашлось четыре колоша с полным боекомплектом. Но это уже второй вопрос, профессор, не правда ли? Мы с похитителями учинили грандиозные гонки на выживание, аж до самых границ зоны. Возле периметра технику, конечно, пришлось бросить, однако мы потом и пешком еще поуроганяли неплохо. К нам присоединились славные парни Муха и Енот. с которыми я в свое время выпил не одну цистерну горючесмазочных материалов в баре Шти, а также хороший человек Барода со своими верными отмычками. К темным тоже подошло знатное подкрепление из бара Сталкер и завязалось, как говорит в таких случаях один Страус, беспощадная кровавая каша с изюмом. Если бы мы своей возней не привлекли патрульный вертолет, то даже и не знаю, кто кого в тот раз уделал бы. Однако безбашенные, темные, с дивной непосредственностью обстреляли винтокрылую машину воинсталлов. Те ответили им приблизительно в том же духе. В результате чего мы потеряли Храпа и одного малолетку бороды, а вот противники наши полегли все. Все, кроме троих ублюдков, которые под шумок потащили мою девочку дальше вглубь зоны. Естественно, мы с такими раскладами не согласились. Решительно и неотвратимо упав им на хвост, как и полагается настоящей лиге справедливости. Наш отряд преследовал этих сволочей по всей зоне. Мы то настигали их, то снова упускали. Здорово помог варвар, один из темных стражиливов, буром попёрший и против своей братвы, и против хозяев зоны, и сумевший в итоге разыскать для нас похитителей. Наконец нам удалось перебить всех мерзавцев до единого и освободить Динку, но её в последний момент снова грубо вырвали у нас из рук. На сей раз сталкиры фанатики из клана Пьедистал. которым, согласно предварительной договоренности, ее и должны были передать темные похитители.Отряд наш к тому времени весьма серьезно поредел. Погиб хороший человек Борода, пытаясь вывести нас из кольца электрических аномалий. Погибли несколько его отмычек. Брат Еноут, попробовав неправильной местной воды, начал загибаться в корчах. И мухи с Бахчем пришлось бросив нас конвоировать его к доктору на болото. Остались только мы с Патагеночем, да снайпер Гусь, бывший отмычка хорошего человека Бороды. В общем, там бы пьедесталовцы и расстреляли остатки нашего отряда к чертовой бабушке, если бы моя бесстрашная боевая подруга не приложила дула пистолета к своему виску и не потребовала всех нас отпустить. Уже понятно было, что ее похищение подстроил кто-то чертовски влиятельный, способный запрячить умных и, и пьедестал, так что если бы с ней что случилось, похитителей по головке определенно не погладили бы. Пьедесталовцы перепугались до мокрых штанов и освободили всех на нас, кроме Динки, наивно полагая, что без оружия мы не доставим им никаких проблем. Увы, это была их большая ошибка. Мы с парнями и оружием сумели раздобыть, и проблему противнику доставили на загляденье, что твой Страус со своей верной бандой. Нам удалось вслед за врагами оперативно преодолеть непроходимую зону невидимого пси-излучения вокруг четвертого энергоблока, создаваемую радаром, вломиться в техническое здание атомной станции, где удерживали Динку и отбить девочку мою ненаглядную. И вот тут, когда в нормальном кино после законного хэпиенда по экрану под финальную романтическую композицию уже ползут ситры, как раз таки и началась главная колбасня. Пока Патагенович с Гусем героически прикрывали нас от превосходящих сил противника, мы с подругой ускользнули через какую-то дурацкую канализацию и вылезли из люка прямо посреди бункера одного из хозяев зоны. Нехренанно не оказались ни легенда, и ни байка. Эти плоды военного эксперимента по созданию коллективного разума. Могущественные телепаты и телекинетики из проекта о сознании действительно держали в кулаке, если и не всю зону, то уж верхние уровни вместе с темными и пьедесталом точно. И самое хреновое, что один из этих самых грозных ребят оказался отцом Динки. которая разыскивала его в зоне дольше, чем мы с ней были знакомы. Еще смешнее, что им оказался Меченный, великий Меченный, самый знаменитый сталкер по эту сторону Карпатских гор, тот самый Меченный, который прославился тем, что дважды добирался до ЧАЭС и едва не уничтожил расположенный внутри четвертого энергоблока пьедестал. Только это уже был не могучий грозный здоровяк, борец за свободу и справедливость, гроза мародеров и прочих ублюдков, каким его когда-то знали ветераны и торговцы. Теперь это был отвратительный и коварный гном, сокращшийся до состояния мумии из-за ежедневного многочасового лежания в одном из набитых электроникой металлических коконов, позволяющих хозяевам зоны подключаться к нососфере. и властвовать над прилегающими территориями. Когда-то, еще будучи крутым сталкером, он проник в самое сердце осознания и уже собирался одним ударом уничтожить этих подонков, возомнивших себя злыми богами. Однако им каким-то образом удалось уговорить его примкнуть к ним, и меченный пропал, увлекшись внезапно обретенным властью и могуществом. Заигравшись в живых солдатиков, он из могучего вольного бродяги превратился в такого же монстра, как и остальные хозяева. Когда Динка вдоволь нарыдалась у него на груди, начали открываться новые обстоятельства. Папаша предложил ей присоединиться к осознанию, да вот так вот запросто. Оказалось, что вся операция по ее похищению его рук дело. Типа на самом деле он не имел в виду ничего плохого, а кутерма поднялась из-за того, что мы неправильно его поняли. Но、ну, а куча ребят погибла исключительно потому, что они первые начали стрелять по мирным темным и пьедесталовцам, которым приходилось защищаться. В общем-то, Меченный действительно не хотел моей подруге зла, просто собирался упеть в такой же металлический гроб с электроникой. в каком целыми днями безвылазно лежал сам и преподнести ей на блюдечке власть над зоной. Я не знаю, каким образом хозяева управляют аномалиями и мутантами на этих отравленных территориях, но факт в том, что как-то они это делают. И Динкин папаша решил, что для дочки будет гораздо лучше, если она перестанет вертеть задницей на стрептизном подиуме в баре Шти. и превратиться в такого же гнома, как он сам, мерзкого гнома с ужасными пролежнями и бледной от недостатка солнечного света кожией, вершащего судьбы в Чернобыльской зоне отчуждения и ежедневно обрекающего на смерть вольных бродяг, чтобы никто не прокрался к его прелести, загадочному пьедесталу, исполняющему желания. Завладев пьедесталом, хозяева приобрели слишком много, чтобы делиться могуществом с первым встречным бродягой. Они и с дочерью Меченого не очень-то хотели делиться. По ходу эпопеи нам также пришлось сражаться с людьми и мутантами, которых коллеги Меченого послали для того, чтобы уничтожить Динку и навсегда закрыть тему. Короче, Папаша оказался невероятно щедр. Вон и меня пытался записать в семейный бизнес в качестве курьера и связного. Однако меня его щедрость чего-то не впечатлила. Я не собирался отдавать подругу даже родному отцу, а уж тем более этому омерзительному Карле, одержимому мании величия. Увы, особого простора для маневра у меня не оказалось, поскольку Мечиной, как и другие хозяева, оказался натренирован в телекинезе, что твой вожак гоблинов. Он превратил коллаж в бесполезную игрушку, а мой нож увяз в воздухе, словно в бетон на стене, так что рукопашная тоже не сложилась. Правда, игравший в демократа и доброго дядюшку меченный не стал затыкать мне рот, и я дискутировал с ним до тех пор, пока он не почувствовал, что мои эмоциональные доводы могут поколебать Динку. Она в общем-то и сама не очень горела желанием присоединиться к папаше. Но он вроде убалтал ее хотя бы попробовать, сообразив, что я слишком много и опасно треплю языком, меченный дистанционно устроил мне микроинфаркт, и пока я не в силах пошевелиться впустую, ухватал ртом воздух, а гном заговаривал дочки зубы, двое его замбированных подручных пьедесталовцев вывели меня под руки за пределы территории, которую покрывает своим излучением радар. разумеется, если бы Динка знала, что я не сижу в соседней комнате, дожидаясь результатов её эксперимента, а валяюсь в полной простирации на краю леса с видом на четвёртый энергоблок, она бы ни за что не пошла на поводу у этого урода. Но как сложилось, так сложилось. Я получил мат. Я не мог потерять любимую второй раз за двое суток. Можете считать, что я думаю членом. На это я вам так скажу. Нечерта Ни вы никогда никого не любили, пацанье. Даже если вам вдруг окажется, что это не так. Никого вы не любили до волчьего воюя, до стиснутых зубов, до крови под ногтями. Иначе вы бы меня поняли. Не дай бог никому такой любви, когда смерть еще не самое страшное, на что ты готов ради близкого человека. Но у кого никогда в жизни не было такой любви, тот еще и не жил толком. Так впустую убивал время. Я как-то вдруг очень остро понял это накануне, когда в бессильной ярости смотрел в сторону саркофага, возле которого в одном из бункеров осталась моя ненаглядная. Короче, я не нашел ничего лучше, как пойти и целенаправленно вляпаться в дьяволохранителя. Эта чудовищная аномалия, работающая на ментальном уровне. наделяет свою жертву невероятной везучестью, позволяя выпутываться из самых сложных и смертельно опасных ситуаций. А через некоторое время, судя по всему, процесс обращается вспять, и на счастливчика обрушивается колоссальное невезение, которое в конечном итоге приводит его к смерти. В общем, я четко понимал, что влезая в дьяволохранителя, убиваю себя так же верно, как если бы пустил пулю в висок. только гораздо более жестоко и изощренно. Однако, если бы мне разрешили все переиграть, я поступил бы точно также, потому что обязан был спасти любимую. Точка. Конец дискуссии. Не хочу вам больше ничего объяснять. Это либо понимаешь, либо нет. Растолковать невозможно. Как объяснить слепому от рождения, что такое зеленый цвет? Дьявол-хранитель был для меня единственной возможностью снова прорваться к бункеру Мечиного, и эта пакость меня не подвела. Я без проблем пересек непроходимую территорию, контролируемую радаром, потому что радар от чего-то вышел из строя. Я безоружно приблизился к бункеру, пока охранявшие его пьедесталовцы умирали по непонятным причинам. а гауссы в их руках взрывались и отказывались стрелять. Я спустился в бункер, который оказался открыт, не встретив по дороге ни одного из его обитателей. Мне фантастически везло, и главным было, чтобы мое невероятное везение, которое генерировал дьявол-хранитель, не закончилось слишком рано, пока я еще не успел осуществить задуманное. Я вернулся очень вовремя. Меченный как раз уложил Динку в гроб и возился с его электронной начинкой. Дальше играть в добрика ему уже было совсем не с рукой, и он принялся мочить меня при помощи телекинеза прямо на глазах у Динки. Некоторое время мой дьявол-хранитель боролся с ним на равных, отвлекая всякими авариями и поломками оборудования, пока папаша не сообразил наконец, что моего демонического помощника неплохо бы нейтрализовать. После этого он уже мог делать со мной все, что угодно. И тут бы мне собственное и пришел кирдик, но в игру внезапно вступила моя самоотверженная девочка и вышибла папаша мозги из случайного пистолета, когда он малость отвлекся. Вот так самоуверенность и пренебрежение мнением близких людей губят самые смелые начинания. Мы победили, однако негативные последствия воздействия дьяволохранителя никто не отменял. Пока мое чудесное везение не оборвалось, мне необходимо было вывести подругу за пределы периметра. Однако я больше не мог разговаривать с ней, не мог взять ее за руку, не мог даже смотреть в ее сторону, чтобы на нее не обрушился гнев моего свирепого покровителя. И нам нужно было пошевелеваться. Пока этот гнев не обрушился на меня самого. Знаете, каково это чувствовать себя живым мертвецом? Знаете, каково это, когда не можешь даже попрощаться с любимой, идущей в двух десятках шагов следом за тобой? Ничертаво не знаете. Предельно поскудно это, если кто еще не понял. На наше счастье, когда мы выбрались из бункера, нам повстречался звериный доктор на джипе. то есть не то чтобы повстречался у меня сложилось такое впечатление что именно за нами он и приехал он то и разъяснил мне что я совершенно зря расстраиваюсь и жить мне если буду делать зарядку по утрам и брошу курить еще тысячу лет потому что накануне меня угораздило попасть под воздействие чрезвычайно редкого артефакта именуемого чёртова яйцо а это самое яйцо которое чёртова Нейтрализует негативное воздействие дьяволохранителя. Впрочем, к тому времени я уже настолько перегорел морально, я уже столько раз умирал за последние сутки, столько раз хоронил любимую женщину и друзей, что даже не сумел как следует обрадоваться, узнав, что преисподняя для меня немного откладывается. Я не смог обрадоваться даже тому, что патогены чигуясь, которых доктор отбил у пьедесталовцев. Живы-здоровы и сидят в его джипе. В общем, только закончив повествование, я ощутил, до чего все-таки хорошо жить и до чего же я везучая скотина. За столом у доктора все некоторое время молчали, впечатленные моим рассказом. Даже муха перестал жевать, хотя у него в загашнике было полдюжины баек покруче этой. Разумеется, в зоне вся информация стоит денег, особенно такая. Но... Но все участники вчерашних и сегодняшних событий, помогавшие мне вернуть Динку, имеют право знать правду. Доктор, к моему удивлению, выслушал все от начала до конца очень внимательно, хотя я был почти уверен, что не поведал ничего нового для него. Видимо, он действительно желался поставить некоторые детали в уже известной ему истории. Хотелось бы мне знать, что у него за информаторы. И кому именно из них он не вполне доверяет? Неужто черному сталкеру? За окном стремительно смеркалось. Похоже, мы потратили на эпическую битву с меченым куда больше времени, чем мне показалось. Для меня весь этот безумный день вообще промелькнул за полчаса. Разомлев после вкусного ужина, доктор заявил, что надо бы нас всех вытолкать в зашее, чтобы не мешали работать. Но поскольку он верный последователь Гиппократа, то разрешит нам заночевать у него. Однако утром, чтобы духу нашего здесь не было, Енота он обещал лично доставить в бар Сталкер через пару дней живого и здорового. Диализ, заявил доктор, проходит успешно, пациент будет жить, однако плохо и недолго, как и все остальные люди. Несмотря на хозяйское гостеприимство, Варвар ушел в плотные фиолетовые сумерки вскоре после ужина. То, что ночь в зоне не является для Темного особой проблемой, я уже убедился вчера. Видимо, у него еще остались какие-то незаконченные дела. Доктор не стал его удерживать, а может, именно по его поручению Варвар куда-то и отправился. У доктора имелись всего две гостевые комнаты. В которых с грехом пополам на койках и на полу расположился весь наш отряд. Нам с Динкой великодушно выделили широкий двуспальный диван, а мы были настолько измучены, что сил протестовать у нас не осталось. Едва коснувшись подушки, мы провалились в тревожный и болезненный сон.